Глава двенадцатая. Дом, где мне надлежало теперь проживать, если предложение мистера Томаса всё ещё имело силу, выглядел как средневековый замок. Ну, в смысле, как я его себе представляла. Трёхэтажный, с каменной кладкой, с башенками и окнами-бойницами. Разумеется, это был новодел, построенный не больше ста лет назад. Настоящему средневековому замку взяться здесь было совершенно неоткуда. Но его запущенность придавала ему возраста. Даже при свете луны были видны трещины на кладке фасада, увитого мощными побегами многолетнего плюща. Эти ветви выглядели зловеще, как будто чьи-то костлявые пальцы ползли по стенам. Между лопаток у меня забегали мурашки. «А чем примечателен этот дом?» — спросила я водителя, чтобы немного протянуть время и не оставаться одной. Ну, кроме его необычного внешнего вида. Парнишка сдвинул кепку на затылок и быстро-быстро посыпал словами. Хозяин виллы, мистер Томас, когда-то построил этот дом для своей невесты. Он несколько раз делал ей предложение руки и сердца, но она отказывала всё время. И, наконец, поставила ему условие построить для неё вот этот самый дворец. Думается всем, что она таким образом хотела избавиться от него. Да мистер Томас был упорный, и хоть и был небогат, Несколько лет строил эту махину. Водитель сделал паузу, подошёл к воротам и несколько раз стукнул молоточком по латунной дощечке. Негромкий, глухой, но отчётливый звон заполнил, казалось, всё ночное пространство. А дальше поторопила я его, боясь, что сейчас кто-то выйдет, и я не дослушаю до конца интересную историю. Дальше она всё-таки вышла за него и приехала сюда. Я, конечно, не знал и не видел её, Она умерла задолго до моего рождения». «Умерла?» Дрогнувшим голосом переспросила я. «Да, мисс». «А впрочем, так все думают, да точно никто не знает». Сначала миссис Томас затеяла устроить здесь отель. Шикарный отель, приезжали богатые гости, устраивались приёмы. Но счастлива так и не было Мистер Томас старался как мог радовать её. Отель был модным и сделал их богатыми». На крыльце дома блеснул какой-то огонёк, который стал приближаться к воротам. У меня даже волосы на голове зашевелились. «Рассказывайте скорее, что же дальше?» «Да, в общем, нечего больше рассказывать, кроме того, что где-то через год или два миссис Томас пропала. Кто-то говорит, что утонула в купальнях, при отеле купальни обустроили. Другие, что попросту сбежала, влюбившись в кого-то из постояльцев. Только никто о ней не слышал больше ничего. Мистер Томас... — заколотил отель и заперся один в этом доме. — Продукты и те ему привозят, а сам он не выходит, хотя городок в двух шагах. — Доброго вечера! — крикнул он тому, кто, наконец, приблизился к воротам с фонарём в руках. Держась за прутья кованых ворот морщинистой рукой, на нас смотрел худой, бледный старик с крючковатым носом и длинными белыми волосами. На голове красовался ночной колпак, похоже, мы подняли его с постели. «Здравствуйте!» — подошла я поближе. «Мне писал мистер Томас. Я приехала по его приглашению. Я Вэллори мелоун Старик приподнял фонарь повыше, разглядывая моё лицо. «Я вижу, кто ты», — буркнул он. «Нельзя сказать, что ты сильно торопилась. Простите, но сразу у меня не было возможности». Мистер Томас не слушал меня. Он распутывал цепь на воротах. А я подумала, несколько секунд и подошла к водителю — покопавшись в сумке, достала купюру и протянула ему. «Я знаю, что заказчиком уже всё оплачено, но это лично от меня, возьмите». Парень взял, просеяв, он совершенно не был против. «Вот спасибо, мисс, очень щедро». «У меня к вам просьба», — тихонько сказала я, чтобы у ворот, где всё ещё брякала цепь, не было слышно моих слов. «Вы можете приехать сюда часов в двенадцать дня. Возможно, я захочу уехать. А если нет, покажите мне дорогу до города». В любом случае лишним не будет. Вас как зовут? — Мисс, да за это я неделю вас готов катать по всей округе. А зовут меня Ричи. Приеду, не сомневайтесь. — Спасибо, Ричи. Едва успела я проговорить, как от ворот послышался сварливый окрик. — Ну, вы идёте, мисс Вэллори Мэллоун? И я зашла на территорию этого странного дома, у которого был не менее странный хозяин и такая же необычная, даже несколько пугающая история. В замке было темно, только фонарь в руке мистера Томаса частично освещал пространство. Впрочем, он, не торопясь, зажег несколько свечей в большом подсвечнике и стало светлее, да и глаза привыкли к темноте. Холл был большим, просторным, пустым. Только чем-то завалены углы. Над нашими головами висела большая хрустальная люстра, ее подвески отражали огоньки свечей. Пол был похожим раморным когда-то красивым, но сейчас затоптанным и грязным да нельзя. Больше ничего рассмотреть было невозможно. «Комнату найдёте на втором этаже», — произнёс старик невыразительно. «Если хотите умыться, водопровод работает». «Хорошо», — коротко ответила я, ошарашенная всем, что увидела, что услышала, и самим приёмом. Мистер Томас снова поднял фонарь к моему лицу и так долго разглядывал меня, что я просто не знала, куда при этом девать глаза». Выражение лица его при этом менялось. Гамма чувств неторопливо сменяла удивление на страх, потом досаду на грусть, и в итоге огонёк в его глазах погас, потому что он опустил фонарь. Молча показав мне на лестницу, которая вела на второй этаж, он зашаркал куда-то, не прощаясь на ночь. Чувства, охватывающие меня здесь, были очень странными. Немного пугающие, волнующие, тревожащие. Но постепенно боязливый трепет сменился на спокойное любопытство. Да, здесь было странно и непонятно. Мистер Томас не был олицетворением радушия и гостеприимства. Но, честное слово, здесь было здорово и интересно. И я смело потопала на второй этаж выбирать себе комнату.